Проверка на прочность. Колотушкин сделал еще несколько попыток, которые также были тщетными. Он все еще находился на площади в прошлом. Серега моментально понял весь ужас своего положения. Он находился не только в другом месте, но и в другом времени, за несколько месяцев до текущих событий. Лихорадочно соображая и перебирая варианты, Колотушкин представил себе свой кабинет в офисе, в том настоящем, в которое стремился попасть. Бац! Он стоит в своем кабинете в офисе напротив Бота Колотушкина. Серега давно уже не был в своем офисе, поэтому с удивлением заметил, что Бот внес некоторые изменения в обстановку. Мебель была переставлена, а на стене висел плакат, явно сгенерированный нейросетью, на котором был изображен какой-то лысый получеловек-полукиборг, а внизу была помещена олеповатая надпись «Над нами только небо». «Отлично. В свое время я вернулся. Теперь осталось разобраться, что не так с замком», — подумал Калатушкин. «Привет», — сказал Калатушкин своему созданию. Бот кивнул и встал со стула. «Работаю». «С машиной все нормально?» «Да». «Иди, отпросись у Андрея Васильевича, поедем домой». Бот кивнул и, явно недовольный, вышел из кабинета. Колотушкин, который в последнее время практически не уделял внимания своему созданию, испытал какое-то неприятное колющее чувство. «Надо бы тебе программку поправить, дружок. Что-то ты стал от рук отбиваться». Колотушкин мгновенно сменил свою одежду из матрицы на повседневную, и они вместе с вернувшимся ботом пошли вниз на парковку. Колотушкин хотел сесть за руль, но бот опередил его и сам сел на водительское сиденье. «Ну, поехали». Сказал Колотушкин больше для порядка, так как они уже начали движение. Бот Колотушкин сноровисто вел машину, иногда что-то бормоча себе под нос. Пока они ехали, Колотушкин еще несколько раз попробовал переместиться в замок, но также безрезультатно. Тогда он решил позвонить Марине. Однако в телефоне раздавались длинные гудки. Трубку никто не брал. Колотушкина начал охватывать какой-то непонятный мандраж. В затылке появилось знакомое чувство. Что-то происходило в данный момент. «Давай! Давай побыстрее!» Колотушкин начал подгонять бота, который и так ехал достаточно быстро. Бот Колотушкин впервые прямо в глаза посмотрел на своего создателя. Выражение лица при этом у него было удивленное и немного испуганное. Наконец они выехали на загородную дорогу, которая вела к замку. И тут Калатушкин сразу увидел такое, от чего у него перехватило дыхание: небо в направлении замка было расчерчено широкими полосами, словно инверсионный след, оставленный реактивными самолетами, только темно-багрового цвета. Замок пока еще был скрыт за горизонтом, но в том месте, где он находился, отсвечивали сполохи, как от грозы или электросварки. Гони! крикнул Колотушкин, не отрывая взгляд от фейерверка, который уже не был беззвучным. Отчетливо были слышны звуки тяжелых ударов или взрывов. Бот Колотушкин нажал на газ, и машина понеслась по не очень хорошему покрытию. Были слышны гулкие удары подвески, но Колотушкина это мало заботило. Он вцепился руками в поручень и напряженно разглядывал открывающуюся картину, пытаясь считывать из пространства коды реальности. Они были ему по большей части непонятны, что беспокоило Колотушкина больше всего. Он лихорадочно проматывал страницы кода, пытаясь хоть за что-то зацепиться. В эту секунду раздался страшный удар. Автомобиль на полном ходу как будто въехал в невидимую стену. Колотушкина сдавило ремнем безопасности, сработали подушки. Все произошло в какие-то миллисекунды. И Колотушкин не успел даже понять, что произошло. Колено его ударилось о что-то твердое и, скорее всего, было повреждено. Нос и лицо жгло примерно так, как это было с ним в детстве, когда игрок противоположной команды запустил в маленького Колотушкина твердым, как деревяшка, баскетбольным мечом и попал точно ему в нос. В мозгу Колотушкина проскочила мысль «Вот почему я в замок не мог попасть». Он посмотрел на бота, который не был пристегнут, поэтому от удара улетел головой в лобовое стекло. Пробить он его не пробил, но в стекле было явное повреждение в виде выпуклой окружности. Бот не был полноценным человеком и у него практически не было внутренних органов. Колотушкин их просто не создавал, считая их ненужными, поэтому Бот ничего себе не повредил. Но удар он, видимо, все же ощутил, поэтому сидел без движения, раскрыв широко глаза и мертво вцепившись в руль. Из левой ноздри Колотушкина потекла какая-то жидкость и начала стекать ему в рот, она была теплая и соленая. Колотушкин непроизвольно издал какой-то клокочущий низкий звук и попытался выбраться из автомобиля. Ему мешали ремни безопасности, которые отказывались отстегиваться. У Колотушкина в мозгу сработал, видимо, какой-то защитный механизм, и он перестал чувствовать боль в колене. Его мысли при этом стали стремительными и точными. И он начал выполнять действия быстрее, чем успевал подумать. Колотушкин мгновенно испарил автомобиль, который исчез, как будто его никогда не было. При этом бот, не успев ничего сообразить, шлепнулся на асфальт и укоризненно посмотрел на своего создателя. Колотушкин попытался пройти по мосту, но уперся, как будто в стену. Он дотронулся до нее рукой. Было странное ощущение. Пустота впереди была твердая, как бетон но абсолютно прозрачная. Тут перед его глазами открылась жуткая картина. На мосту были разбросаны части ботов-охранников, которые шевелились и пытались выполнять какие-то механические действия. Поскольку боты-охранники, как и бот Колотушкин, не были по-настоящему живыми, они не могли умереть. Поэтому, чтобы их нейтрализовать, что-то или кто-то разорвал их практически в клочья. Колотушкин сплюнул кровь и, повернувшись назад, кинул хриплым голосом боту Калатушкину: «Попробуй ты». Бот подскочил с асфальта, прошел мимо Сереги и свободно миновал невидимый барьер. «Значит, барьер только на меня действует», — лихорадочно подумал Колотушкин. Он дотронулся до плеча бота Колотушкина и взял его код на редактирование. Серега в течение нескольких секунд внес в клиентский код бота несколько исправлений и вернул его с редактирования. Я открыл тебе доступ к изменению реальности. Ты теперь кое-что можешь. Кроме того, я буду все видеть. Вперед, вперед, малой. Почему, малой? Ты должен их спасти. Бот, словно очнувшись, посмотрел на Колотушкина пронзительным взглядом, кивнул и решительно направился к воротам, постепенно переходя с шага на бег. Колотушкин, наблюдая одной частью своего мозга за ботом, глазами которого он мог также видеть, Сам занялся вскрытием барьера. Он обнаружил, что стена создана уже знакомым ему разработчиком. На нем стояла та же древняя подпись, что и у Марины. «Кто бы ты там ни был», — подумал Калатушкин, — «а я тебе не позволю их тронуть». Бот Калатушкин тем временем миновал раздвижной мост и вошел на территорию замка. Повсюду виднелись следы битвы. Часть строений была разрушена. Горели полуразрушенные здания. Там и тут валялись части ботов-охранников, а также останки пришельцев, которые, по-видимому, были уничтожены ответным огнем. Бот Колотушкин приближался к центру замка, откуда доносились тяжелые звуки ударов. Вскоре его взору открылась главная аллея парка. Здесь он был вынужден остановиться, так как ему нужно было время, чтобы понять, что происходит. Перед входом в главное помещение замка стояло несколько исполинских существ каждая из которых была размером с водонапорную башню. Они были похожи на людей, ростом 5-6 метров, могучего телосложения, с гипертрофированными мышцами рук, ног и бычьей шеи. Морды их были скорее похожи на кабани, чем на лицо человека. Одеты они были в какие-то мохнатые шкуры, неизвестной колотушкину породы животных. Одно из существ с размаху наносило чудовищной силой удары в дверь, ведущую в помещение замка, каким-то орудием, напоминавшим гигантский топор или молот. Это существо вдруг остановилось и прорычало что-то на неизвестном древнем языке. Странно, но общий смысл сказанного был понятен Калатушкину, который наблюдал за происходящим. «Не поддается. Нужно вскрывать печать», сказала чудище с молотом другим исполинам. Тогда другой из исполин, чуть меньшего размера, чем все остальные, кивнул, подошел к двери и, коснувшись ее огромной узловатой рукой, начал, видимо, взламывать защиту Колотушкина. Одно из окон центрального помещения замка распахнулось, из него показался ствол крупнокалиберного пулемета, из которого практически сразу появились огненные всполохи и раздались звуки, похожие на отбойный молоток. Видимо, уцелевшие боты-охранники продолжали защищать замок. Пули попадали в асфальт, стены крошили их и откалывали здоровенные куски штукатурки. Но великанам от этого огня, видимо, не было какого-либо ощутимого урона. В природе бота Колотушкина не было страха или сомнений. Им двигало желание выполнить возложенную на него миссию. Это и было смыслом его существования. Оценив обстановку, он подключился к серверу и мысленно отдал команду на дематериализацию исполинов. Бах! Раздался раскат грома. Вспышка ослепительно белого света разорвала пространство, и несколько секунд ничего не было видно. Когда Колотушкин опять смог видеть происходящее, то некоторых великанов не было на том месте, где они находились. Но исполин-взломщик остался на своем месте. От него шла то ли испарина, то ли дым а два самых больших чудовища прыжками неслись к боту Колотушкину. Серега, недолго думая, создал барьер в виде кирпичной стены между собой и мчащимися к нему из исполинами. Чудовища на всем ходу врезались в стену, разнеся ее в дребезги, и, практически не задержавшись, понеслись дальше. Бот Колотушкин мгновенно переместился в другую часть главной аллеи, избегая встречи с чудовищами. Он явно не понимал, что ему нужно делать дальше. Исполины, увидев такой кульбит от бота Колотушкина, остановились. Один из них, тяжело дыша, прорычал другому, раздувая огромные ноздри. «Это он?» «Нет, это его тварь», — ответил другой, по-видимому, главный из них, бросая оценивающий взгляд на бота Колотушкина. Исполины переглянулись. В воздухе раздался гул, похожий на звук реактивного самолета. И на аллею приземлились еще два похожих чудовища. Земля при этом вздрогнула а стены замка завибрировали. В этот момент великану-взломщику, видимо, удалось обойти защиту Колотушкина. Он со всего маху ударил молотом в дверь помещения. Она слетела с петель, а фронтальная стена замка с грохотом обрушилась, обнажив скелет здания. Буд Колотушкин, не придумав ничего лучшего, повторил команду на дематериализацию исполинов. Но в этот раз ничего не произошло. Один из только что прибывших великанов изобразил на своей морде какое-то подобие кривой ухмылки и с ужасающей силой метнул молот топор в бота Колотушкина. Тот не успел ничего предпринять, и удар страшной силы разорвал тело несчастного бота Колотушкина на две части. Голова бота вместе с плечами улетела в обломки здания, а нижнюю часть туловища вместе с ногами откинула в кусты. Колотушкин, до этого наблюдавший за происходящим, в какой-то мере ощутил на себе этот удар. У него вдруг перехватило дыхание. Грудную клетку пронзило болью. Справившись с ужасом, сковавшим его, он понял, что никаких видимых повреждений у него нет. Происходящее в замке Колотушкин больше не видел. Очевидно, связь с ботом пропала. Колотушкин от отчаяния, что есть силы, ударил кулаком в пустоту перед собой, ощутил бетонную стену барьера, сильно ударившись тыльной стороной руки. Колотушкин не обратил внимания на боль. Он лихорадочно искал пути взлома барьера, понимая, что время на исходе. Вдруг в его голове появилась отчетливая мысль. «Вот я дурак, а криптоалгоритм тут не мой случайно». Колотушкин, предполагая известную ему длину ключа и метод шифрования, использовал безграничные вычислительные мощности сервера управления реальностью, и мгновенно прогнал алгоритм декодирования. «Дзинь!» Раздался звук рвущейся струны, и барьер исчез. «Абсолютли!» Мрачно подумал Колотушкин, и в его воображении почему-то всплыла долговязая фигура Саймса. Колотушкин почувствовал себя боксером, выходящим на ринг против неизвестного и поэтому опасного противника. Несмотря на это, он мгновенно перенесся в центр замка. На том месте, где несколько минут назад происходило сражение, никого уже не было. Только нижняя часть бота Колотушкина каким-то образом выбралась из кустов и ходила по кругу, неуверенно переставляя ноги. Колотушкин решил пока не обращать на него внимания и прислушался. Где-то в середине замка слышались какие-то удары и возня. «Еще держатся», — обрадовался Серега и мгновенно оказался посередине главного зала. Перед его глазами открылась следующая картина. Спиной к большому камину стоит Марина, одетая в свою домашнюю розовую футболку, шорты и тапочки. В побелевшей от напряжения руке у нее был зажат пульт для материализации. За ее спиной из камина выглядывает бледное лицо Иришки с крепко зажмуренными глазами. Ярика Колотушкин не увидел. Он, скорее всего, спрятался где-то глубоко внутри камина. Перед Мариной в груди обломков и раздробленных тел ботов-охранников стояли исполины, один из которых, видимо, пытался в данный момент взломать барьер, который Марина возвела с помощью специальной кнопки на пульте управления реальностью. В эту секунду Марина заметила Колотушкина, и ее глаза расширились. Великаны тоже почувствовали его присутствие и с необыкновенным проворством для своих габаритов развернулись в его направлении. Он произнес самый крупный из исполин. В его голосе Колотушкин почувствовал страх и даже некое благоговение. Колотушкин не стал дожидаться, пока в него прилетит молот, топор, и решил действовать наверняка. Он решил полностью остановить локальную службу обработки последовательности событий и времени. И, недолго думая, отдал такую команду на сервер. В то же мгновение самый большой великан метнул в Колотушкина свое орудие. Колотушкин успел только зажмуриться и, простояв несколько секунд в ожидании удара, наконец открыл глаза. Все находились на своих местах без движения. Молот, который летел и намеревался снести голову Калатушкину, застыл в воздухе где-то на половине пути. Было абсолютно тихо. Ничто не двигалось. Даже свет, который излучался от огромной хрустальной люстры под потолком зала, наполнял комнату, но был похож на застывшее яблочное желе. Ничто не происходило. Марина была абсолютно неподвижна. Она была похожа на статую. Ни один волосок на ее голове не двигался. Зрачки были расширены, рот приоткрыт. Видимо, в момент остановки времени она попыталась что-то крикнуть. Колотушкин хоть и получил квитанцию о выполнении команды, в которой значилось, что тайм-аут на остановку сервиса составляет 5 земных минут, Но все равно поспешил отойти с траектории полета орудия. На меня, похоже, остановка времени не распространяется, с удовлетворением отметил он про себя: Калатушкин прочитал код великанов и обнаружил, что они также являлись ботами, которые управлялись с помощью другого альтернативного сервера. и, Видимо, именно поэтому команда дематериализации бота Калатушкина в отношении них не подействовала. В этот момент боковым зрением. Колотушкин заметил какое-то движение. Резко повернувшись, он увидел, что из камина совершенно беззвучно появилось какое-то чумазое маленькое существо. Это был Ярик, на которого, видимо, также не действовало управление событиями и временем. У Колотушкина перехватило дыхание, от внезапно переполнивших его чувств к сыну. Он с трудом справился с ними, и поскольку звук в пространстве очевидно не распространялся, мысленно спросил, Как ты там, Ярик? Ярик вздрогнул. Видимо, он уловил мысль Колотушкина. Серьезно посмотрел на него и беззвучно произнес: Хорошо, пап, он еще что-то хотел сказать и сделал было шаг вперед, но Колотушкин показал сыну, чтобы тот оставался на месте. Времени было мало, и нужно было разобраться с ботами-великанами. В течение нескольких минут он проанализировал архитектуру альтернативного сервера и понял, что нужно делать. Колотушкин невозмутимо подождал еще некоторое время и, наконец, физически ощутил, что временной механизм запускается, все пришло в движение. «Сережа!» — раздался крик Марины. Молот пролетел в нескольких метрах от Колотушкина и с грохотом врезался в стену. В разные стороны полетели куски штукатурки и осколки кирпича. Колатушкин в ту же секунду хладнокровно запустил свое вирусное приложение, которое, подключившись к альтернативному серверу управления реальностью, выдало ему несколько команд. Со стороны это выглядело так, как будто от Колатушкина мгновенно распространилась невидимая волна, вызывающая искривление пространства. Она захлестывала из полинов, которые друг за другом сжимались в размерах и исчезали, превращаясь в белесый пар. Когда все закончилось, и в зале остались только Колотушкины, Марина, наконец, дала волю своим чувствам. Из ее глаз брызнули слезы. Она подбежала к Колотушкину, как-то по-новому на него посмотрела и, ничего не говоря, спрятала мокрое от слез лицо на его груди. Следом к Колотушкину подбежали Иришка и Ярик. Ира обхватила его и Марину руками, а Ярик стиснул своими ручками Колотушкина за колени и хотел, видимо, тоже заплакать, но в последний момент сдержался и только еще сильнее вцепился в Колотушкина. Колотушкин почувствовал облегчение и в то же время какую-то опустошенность. Он ощущал себя скорее наблюдателем событий, чем их участником. Чем больше он понимал, как все устроено, тем меньше оставалось в нем человеческого, каких-то волнений и переживаний. Одна и та же основная мысль раз за разом возвращалась к нему, и прожигала его мозг, как расплавленный металл прожигает стальной лист. «Кто я такой?»